первое Дом лорда Дамира, начальника тайной стражи валеона и ближайшего соратника Его Величества Энара Второго, особого впечатления на меня не произвел. По сравнению с хоромами лен-лордов Таларо, он был очень скромен, прост, да и находился не в золотом квартале, как можно было бы ожидать, а всего лишь в верхнем городе пусть и в престижном районе, но, прямо скажем, далеко не лучшем. Внешне этот дом был ничем не примечателен. Стандартное каменное строение в два с половиной плюс чердак этажа. Не слишком большой, совсем не роскошный. Одинокое жилье одинокого человека, который не искал в этой жизни больше, чем у него есть. Это было бы сущей правдой, если, конечно, не знать, что хозяин этого дома — является вторым лицом в государстве». Дверь мне открыл щуплый слуга с цепким взглядом профессионального вора, который вышел на крыльцо ровно в тот миг, когда украшенная фамильным гербом Дамира карета подкатила к подъезду. Открыв, он тут же отошел на полшага назад и низко поклонился, позволяя соскочившим с подножек с короном подать Даме руку, чтобы проводить ее в дом. «Видимо, насчет моей охраны его предупредили заранее, так что мешаться под ногами человечек не стал. Однако свою прямую обязанность все-таки успел выполнить, чем немало меня восхитил. А когда дверца кареты снова захлопнулась, он совершенно спокойно выпрямился и предложил следовать за ним». Господин Дамира ждал нас в гостиной. Одетый в скромный камзол нейтральных темных тонов, без оружия и шляпы, но с вежливой улыбкой на губах, которая смотрелась почти естественно. При виде Бера Ивана в его глазах мелькнуло понимание, но раздражения в голосе я не услышала. Да и вряд ли он думал, что в его гостеприимный дом я рискну войти без группы поддержки. «Доброе утро, леди Гайда». Хозяин дома учтиво поклонился, демонстративно не замечая стоящих за моей спиной братьев. «Рад снова вас видеть». «Взаимно, лорд Дамира. Я привезла бумаги, которые вы просили». «Леди, на меня посмотрели с почти что искренним укором. Вы сразу о делах. Неужели вы могли подумать, что я пригласил вас только ради этого?» «Нет, не могла. Просто в моем доме ты прослушку больше не поставишь. Тогда как здесь...» «Никто не сумеет переубедить меня в том, что сегодняшний завтрак не будет похож на беседу обвиняемого со следователем. Быть может, манера слегка сгладит впечатление, но до да, суть от этого не изменится». На вопрос Дамира я не ответила, только улыбнулась. Но он, кажется, отлично понял все, что я хотела сказать, потому что притворно огорчился и пригласил к трапезе. Для этого визита я намеренно выбрала скромное серое платье, слегка отливающая на свету серебром. Никаких ожерелей, кулонов, браслетов, вышивки и прочих украшений. Ничего, кроме любимых маминых серёжек. Для этого, кстати, пришлось заново прокалывать уши и бабушкиного колечка с изумрудом, надитого поверх белоснежной перчатки. Так, чтобы господин Дамира мог сколько угодно любопытствовать по данному поводу, но при этом не смог сделать определённых выводов. Бумаги, кстати, он забрал и всучил выскочившему из-за двери щуплому человечку, который провожал нас в гостиную. Тот мазнул острым, как нож, взглядом по Беру Ивану. С гором мы решили сегодня не рисковать, а Ас остался его контролировать. И скрылся в неизвестном направлении, по ходу дела буркнув господину, что завтрак готов. Лорд Дамира немедленно превратился в радушного хозяина. Тут же рассыпался в щедрых комплиментах даме, и вежливо проводил ее, то есть меня, конечно, до скромной по размерам столовой, где также вежливо придвинул стул и еще вежливее, прямо-таки сочась учтивостью и заботой, собственноручно разлил вино по хрустальным бокалам. на Наскаронов внимание больше не обращал, так что минут десять мы болтали о всяких глупостях вроде погоды и грядущего бала по поводу коронации короля». Попутно мне предлагали попробовать то или иное блюдо, а на завтраку у господина Дамира имелась не только овсяная каша, и заодно испытывающе поглядывали с противоположного края стола, будто ожидая условного знака. «Аппаратуру настраивают», — решила я, также внимательно следя за собеседником. «А может, просто усыпляет бдительность и ждет, когда я объемся и начну клевать носом? Интересно, это у него надолго?» Как оказалось, нет. Примерно через десять минут господину Дамира надоело играть в кушки-мышки, и он, принявшись за паштет, наконец деликатно спросил. «Скажите, леди, вы знаете, где сейчас находится ваш брат?» «Ну вот, началось. Приблизительно. А почему вы спрашиваете?» «Мне бы очень хотелось с ним встретиться». С обезоруживающей улыбкой пояснил начальник тайной стражи, не выходя из образа радушного хозяина. «Это возможно?» «Боюсь, в ближайшее время у вас это вряд ли получится, господин Дамира. Мой брат крайне занятой человек, у него очень много дел». «Где именно, не подскажете?» «Быть может, в Форлеоне?» «И в Форлеоне тоже». Простите мое любопытство, но вы, наверное, понимаете, что милорд Гай и его отряд вызвали своим появлением в долине много шума, поэтому не могли не привлечь к себе внимание и не вызвать такого жгучего интереса. Опа! Я внутренне подобралась, а внешне одарила любезного лорда самой обаятельной из своих улыбок. Какой милый джентльмен! И как изящно он дал мне понять, что знает непростительно много. Милорд Гай, его отряд. Всего четыре слова, а как резко меняется тональность разговора. О том, что Гай и Милорд, знали всего несколько человек, которые поклялись молчать до гроба. А еще об этом могли услышать несколько посторонних, когда Родан не кстати ляпнул языком возле Айдовой расщелины. Правда, в своих парнях я была уверена. радан Драмт и Дагон — люди чести. Они не предали бы меня и не нарушили клятву, которую дали перед нашим отъездом. Однако Дамира знал. Более того, ему было известно, что отряд подчиняется именно мне. Из чего следовал вывод, что это или Фаэс все-таки сболтнул лишнее, или же господин Дамира не терял времени даром. «Сударь, я не вмешиваюсь в дела своего брата». Любезно улыбаясь, ответила я, напряженно просчитывая ситуацию. «Каждый из нас делает лишь то, для чего лучше всего подходит». «Безусловно, леди. Однако мне, к сожалению, больше не у кого спросить. Ваш брат не захотел посетить Райдану, и, насколько я понимаю, имеет для этого очень веские причины». Поэтому простите еще раз мой интерес и помогите немного разобраться. Я насторожилась еще больше. В чем именно, сударь, вам нужна помощь? Начальник тайной стражи неторопливо промокнул губы и аккуратно отложил в сторону салфетку. Ваш брат, больше известный Форлеоне как Фантом, появился в нашей стране довольно неожиданно. «В окрестностях Эрхосуорт». «Где-то через полгода после того, как на границе Эрхадагон появились вы сами». Я снова улыбнулась. «Плохо. Быстро. Просто очень быстро тут работает разведка. Даже если считать, что король велел своим псам нарыть на меня информацию сразу после возвращения из Айдовой расщелины. Сколько я здесь? Две недели? Нет». За такое время Дамира не успел бы ничего узнать. Значит, его величество действительно отдал приказ заранее. И только недавно его ищеки собрали нужную информацию. То есть, скорее всего, они успели обегать не только весь юг, вознавая о моих приключениях, но, вероятнее всего, и в Форлеоне побывали. Более того, Фаэса потрясли. И всех его рейзеров, выясняя, как именно я получила свой перстень. И как вышло, что там не откуда появился не один, а целых девять фантомов. Чёрт! Мне надо быть осторожнее. Если бы у Дамира не имелось точных сведений, он дал бы мне погулять на свободе. Но теперь его работа, видимо, подошла к концу, что и привело к приглашению на эту милую беседу. Так, надо срочно сделать сразу три дела. Вы... «Не могли бы пояснить эти факты, леди?» Учтиво спросил Дамира, глядя на меня с другого конца стола, как кот на попавшуюся в мышеловку крысу. Я спокойно посмотрела ему в глаза. «Я уже говорила вам, сударь, что наше появление в Валионе явилось следствием магического эксперимента, приведшего к открытию портала, через который сперва я и мой брат, он бы никогда не бросил меня в беде, оказались здесь». «О причинах этого эксперимента я, с вашего позволения, умолчу. Они не имеют отношения ни к вам, ни к его величеству, ни к Валиону, ни даже к Иште, и носят сугубо личный характер, о чем я не намерена распространяться. Что же касается остальных ваших сведений, то они совершенно верны, хотя я не совсем понимаю, почему они вызвали у вас такой настойчивый интерес». но «Ну что вы, леди!» — обаятельно улыбнулся мой визави. Я ни в коей мере не намереваюсь настаивать на ответах. Угу. Палача еще не позвал. Спасибо и на этом. Тогда от чего же вы от меня хотите? Всего лишь, чтобы вы утолили мое любопытство, леди. Какие мы вежливые, с ума сойти. Я пожала плечами. Хорошо. Я попробую вам помочь. Что вы хотите узнать? «Какой на самом деле титул носит ваш брат?» Испытующе посмотрел на меня начальник тайной стражи, окончательно забыв о завтраке. Я мысленно хмыкнула. «То есть вы хотите знать, какой титул вместе с ним ношу я?» «Никакого, господин Дамира. Гай не любит привлекать к себе внимание». «Настолько, что оказавшись весьма неприятной ситуации...» предпочел не обратиться за помощью, а вышел на охоту за тварями. «Таков уж мой брат-сударь», — ровно отозвалась я, убедившись, что мои догадки верны. «Он привык полагаться только на себя». «Вам о чем-нибудь говорит название «горячи», леди?» словно невзначай поинтересовался господин Дамира, едва не заставив меня зааплодировать от восторга. «Ай да лис! Ай да ищейка! Все вынюхал!» «Очень смутно, сударь. А что это? Какое-то село?» «Одна из дальних деревень, до недавнего времени существовавшая на юге нашей страны». «Почему существовавшая?» — слегка напряглась я. «Потому что ее больше нет, леди». «Вот как? Что же с ней случилось, сударь?» Господин Дамира виновато и развел руками. «Большой пожар!» произошедшие там ровно через два дня после того, как ее покинул ваш брат. Я чуть нахмурилась. «Простите, а какое отношение к этому имеет Гай? А вы знаете, что там с ним случилась неприятность?» «Неприятность?» «Да, леди. горячи были первой деревней, в которой люди увидели человека, представившегося фантомом. — И, полагаю, первой остановкой на его долгом пути в Форлеон. Я совсем нахмурилась. — Даже если и так, то я все равно не вижу связи. — А я вам сейчас поясню, — любезно сообщил начальник тайной стражи, зачем-то уточив со стола чистую салфетку и принявшись полировать ее ножку своего бокала. — Дело в том, что в этой деревне ваш брат взялся уничтожить Тиксу. Вернее, ему предложили сделать эту простую с виду работу, представив дело так, будто бы на деревню напала Тикса. Видимо, после того, как телепорт по ошибке забросил лорда Гая в Валион, ваш брат остался без средств к существованию. Но, будучи гордым человеком, предпочёл не искать помощи у эрхасов, а решил выбираться из неприятной ситуации сам. И нашёл, на мой взгляд довольно необычный способ решения проблемы, представившись старости не своим настоящим титулом, а вольным охотником. Поскольку в горячах на тот момент действительно орудовала тварь, то ваш брат согласился ее уничтожить. За сравнительно небольшую плату, положенную за эту сомнительную услугу. «Почему же сомнительную, сударь?» — прохладно спросила я. «Если Гай в силу обстоятельств остался без средств к существованию, мы разве плохо, что он решил совместить нужное с полезным и не отправился просить милостыню к ближайшему Эрхасу, а решил избавить деревню от нежити? Или вы полагаете, что он не имел права брать плату за свою работу?» Господин Дамира всплеснул руками. «Ну, конечно же, нет». «Я никоим образом не хотел задеть честь вашего брата. Мне просто непонятны его мотивы, только и всего. Для человека его статуса подобная работа, как минимум, не соответствует занимаемому положению». «Гай никогда не был белоручкой», — сухо отозвалась я. «И он не привык перекладывать свои проблемы на чужие плечи». «Я ничуть в этом не сомневаюсь». Так в чём же состояла неприятность, о которой вы говорили? — А вы не знаете? — пристально посмотрел на меня Дамира. — Разве брат ничего вам не говорил? Я неопределённо качнула головой. — Гай очень скрытен, сударь, поэтому просветите меня, пожалуйста. — Извольте. Ваш брат, насколько мне известно, намеревался избавить горячие от тиксы. По крайней мере, так указано в договоре, экземпляр которого получил Эрдал Гильдии Рейзеров в Бироле. Однако, как оказалось впоследствии, это было вовсе не Тикса. «Что же заставило вас сделать такой вывод?» «Факты, леди», — усмехнулся господин Дамира. «К примеру, то, что до Лорда Гая в этой деревне погибли сразу два вольных охотника, пытавшихся уничтожить так называемую Тиксу. То, что за последние три месяца перед появлением вашего брата деревня почти обезлюдила. Наконец то, что по возвращении ваш брат принёс в горячи добычу, которая, как я уже сказал, оказалась вовсе не тикса, а, судя по некоторым признакам, взрослая рирза. Я чуть наклонила голову. — Вы уверены в этом, сударь? — Безусловно. «Как уверены в том, что вашего брата пытались после этого обмануть?» Я слегка приподняла брови. «Пытались?» «Именно», — лучезарно улыбнулся лорд Лис. «Дело в том, что, не зная некоторых особенностей составления договора, ваш брат ошибся, как в оценке степени опасности твари, так и в том, что договор следовало изменить, чтобы оплата за работу была соответствующей. То, что этого не было сделано, заставляет меня подозревать, что ваш брат впервые столкнулся с работой охотника и впервые видел договор как таковой, что и повлекло за собой возможность обмана со стороны недобросовестного старосты. Ха-ха! Повлекло возможность! Да Стиван кинул меня так, что просто слов нет. Две серебрушки за гнездо. «Что же случилось дальше?» Ровно спросила я, по привычке, начав аккуратно складывать белоснежную салфетку. «А вот дальше мнения жителей деревни расходятся», — доверительным тоном сообщил начальник тайной стражи. «Но большинство стоит на том, что староста действительно пытался обмануть вашего брата, за что и был проклят». «Вот уж когда я удивилась». «Да», — снова улыбнулся Дамира, когда я подняла на него изрядно растерянный взгляд. «Узнав, что за Рирзу он не получит практически ничего, ваш брат пришел в ярость, даже, можно сказать, в бешенство, причем в такое, что староста деревни в одночасье посидел и начал заикаться». Я нахмурилась. «Разве Гай кого-то убил?» «Ну что вы, просто напугал до полусмерти». «Чем же именно? Своей злостью?» «Что ж, Гай иногда бывает резким». «Но если он никого не убил, то какие к нему претензии? Насколько я понимаю, у него был повод сердиться?» «Совершенно верно, леди», — кивнул начальник тайной стражи. «И я, поверьте, нисколько его за это не осуждаю. Однако люди утверждают, что у вашего брата в тот момент глаза горели, как у демона». Я вздрогнула. «Что?» «Они пылали, как зарево разгорающегося пожара» ровно повторил господин Дамира. Это я цитирую, разумеется. Но люди испугались. Так что староста посидел в один миг, а остальные несколько дней боялись выходить на улицу. Более того, в ту же ночь после отъезда милорда Гая староста выскочил из окна в одном из поднем, крича во весь голос, что его что-то пожирает изнутри. И якобы он горит заживо. Соседи сочли его безумцем особенно когда он принялся врываться в чужие дома и бросать на пол деньги, утверждая, что кого-то и когда-то обманул. Говорят, он рыдал и рвал на себе волосы. А следующая ночью исчез. Однако еще через день все-таки вернулся и зачем-то поджег собственный дом, бормоча о том, что тот построен на чужих костях. Когда старосту попытались утихомирить, Он начал буйствовать и чуть не бросился в колодец. Насилу удержали. Наконец опять сбежал. И с тех пор его никто не видел, а устроенный им пожар потушить так и не смогли. Поэтому всего за одну ночь выгорела вся деревня, и людям пришлось искать новое жилье. «Я замерла. Кто-нибудь пострадал?» «Нет, леди», — покачал головой Дамира. Они даже успели вынести вещи из домов, прежде чем их настиг пожар. И огонь, как ни странно, никого не обжег. Люди просто лишились крова и были вынуждены уйти, посчитав, что деревня проклята и теперь в ней нельзя жить. Я вздохнула. «Все это очень странно, господин Дамир. Я готова признать, что иногда человек может бросить в сердцах какие-нибудь слова, и они начинают сбываться». «Но Гай не маг, поэтому, честно говоря, я не знаю, что вам сказать, кроме того, что мне жаль этих людей. Они пострадали не по делу». «А может быть, как раз наоборот?» — вкратчиво осведомился дамир «Если эти люди так долго позволяли старости обманывать себя и других, если они не возразили и не предупредили охотников, что орудующая в деревне тварь вовсе не является тиксой, если они тем самым стали причиной их гибели, а староста, не отправив вовремя письмо в Беррол, позволил твари образовать гнездо. Если подумать, то это не просто обман, леди. Это уже прямая угроза безопасности Валиона и оскорбление, брошенное лично королю. А за нарушение закона у нас знаете, что полагается? Я удивленно кашлянула. «Ну...» «Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения...» «Именно с этой, миледи», — медленно наклонил голову начальник тайной стражи. «Поэтому, несмотря ни на что, Валлион не имеет к вашему брату претензий. За исключением, пожалуй, одной». Господин Дамира хлопнул в ладуши, призывая слугу. Уже знакомый щуплый человечек бесшумно выскочил из-за дверей, Будто только и ждал сигнала, проворно подскочил к хозяину, выслушал короткий приказ и снова испарился. Я вопросительно посмотрела. «И как это понимать, сударь?» «Сейчас увидите», — неопределенно отозвался господин Дамира, не собираясь ничего пояснять раньше времени. А буквально через пару минут двери столовой снова распахнулись, и двое крепких молодцов, которых я прежде не видела, ввели внутрь еще одного человека, истощенного до предела, заросшего до и, судя по всему, лишь недавно тщательно отмытого. Он шел так неуверенно, что порой его приходилось поддерживать под локти. Исхудавшие пальцы ощутимо подрагивали, когда опирались на чужие предплечья. Ноги с трудом делали каждый новый шаг, а старые сапоги то и дело чиркали стоптанными каблуками по полу. Но при этом на загорелом, обветренном лице лежала печать смирения и поразительной отрешенности. искусаные в кровь губы беспрестанно шевелились, будто гость разговаривал с невидимым собеседником, а устремленные в никуда глаза светились каким-то тихим, но совершенно отчетливым безумием. Доставив мужчину, бравые парни усадили его прямо на пол и отошли в сторону но на всякий случай продолжали пристально следить за каждым движением подопечного, будто это был буйно помешанный маньяк. «Доброе утро, иван неожиданно ласково сказал господин Дамира, подходя к безумцу и, в отличие от своих людей, совершенно его не опасаясь. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — хриплым голосом отозвался сумасшедший, даже не пошевелившись. А вот я, заслышав его, голос чуть не отшатнулась, только сейчас признав в этом заросшем существе некогда хитрого староста. Неужели это он? Тот самый Стиван, которого я... Боже, что с ним сталось? «Стиван, ты меня хорошо понимаешь?» Всё так же ласково, как у больного ребёнка, спросил господин Дамира. «Да, господин...» Наконец, трудом сфокусировал на нём взгляд староста. «Только не обо всём помню. Ты помнишь, о какой услуге просил меня, когда пришёл в Рейдану?» «Да, господин». «Я нашёл человека, который смог бы передать твою просьбу». Стиван неверяще оглядел столовую и, наткнувшись на моё платье, словно окаменел. А в следующий миг... На меня уставились два неистого горящих глаза, в которых вспыхнула безумная надежда. Я не знаю, что он смог во мне увидеть, кого узнал в незнакомой, разодетой по последнему писку моды леди. Но бывший староста бывшей деревни горячи аж вперед подался, жадно изучая меня, словно свою заветную, чудом исполнившуюся мечту. Тощий, обесселивший, но, кажется, не чувствующая ни голода, ни жажды. И было в его взгляде что-то такое невыносимое, что мне стало нехорошо. Такое впечатление, что его действительно что-то сжигало изнутри. Дикая мука, которую я неожиданно остро ощутила и неподдельно ужаснулась случившемуся. «Ты будешь гореть в аду!» Как в дурном сне вспомнила я свои же слова. «И ты будешь искать прощения, мерзавец!» Но не найдёшь покоя до тех пор, пока не получишь его ото всех, кого успел обмануть. И не оставишь поисков, пока я не освобожу тебя от этого долга». «Госпожа!» Наконец хрипло прошептал Стиван, неотрывно глядя на моё изменившееся лицо. «Он пришёл ко мне две дюжины дней назад», — невозмутимо пояснил господин Дамира. «Пришёл сам». Чего, как вы понимаете, практически не бывает. Рассказал о себе, о вашем брате, о том, как искал по всему Валиону тех, кого когда-либо обманул, как вымаливал у них прощение, отрабатывал долги, возмещал убытки, то вскапывая поле, то убирая за свиньями, то просто работая по дому. А когда нашел всех, явился сюда, с просьбой отыскать вашего брата, чтобы обрести, наконец, покой. «Что?» только и выдавила я. Услышав мой голос, Тиван тоже вздрогнул и вдруг ринулся вперед с такой скоростью, что его даже конвоиры не успели перехватить. А мои тени только и смогли, что помешать ему вцепиться в подол моего платья. «Госпожа, помогите!» — вдруг выкрикнул безумец, отчаянно вырываясь и пожирая меня бешено горящими глазами. Я искал везде, днём и ночью. Я сделал всё, что было велено. Я добился, я смог. Я всё вернул и ко всем пришёл, как сказано. Я искал только одного, последнего. Умоляю, госпожа, простите мне этот грех. Жаден был, безумен до злата У меня больше не было покоя с того дня. Я искал его и вас день и ночь. А теперь... «Аллар, я больше так не могу!» Я в ужасе отшатнулась, пытаясь осознать, что же натворило со злости. Но Бер неожиданно подставил крепкое плечо, не позволив шарахнуться прочь, и неслышно шепнул в самое ухо. «Отпусти его, пока он не сошел с ума. Это в твоей власти». Я сглотнула. «Господи! Целый год прошел с того времени, как мои слова...» Вынудились Тивана исполнить этот ненормальный приказ. Целый год он рыскал по всему валиону в поисках тех, кого когда-то обманул. Лишь от того, что мои слова жгли его не хуже адских углей. Я обещала, что он будет гореть в огне, и он горел. Обещала, что не узнает больше покоя, и вот, пожалуйста, он почти безумен. Я велела ему искать прощения за все, что он по своей глупости натворил, и... Боже, что же за сила кроется в моих словах? И что за власть передала мне земля, если даже этот нелепый приказ, какой-то мелкий сквалыга, кинулся выполнять так, как будто услышал вас не откровение? Госпожа!» — с безумной надеждой протянул ко мне руки Стиван. «Я прощаю твой грех», — выдохнула я, с трудом принимая эту страшную правду. «Иди с миром, ты свободен». Стиван вдруг обессиленно откинулся на руки своих конвоиров. Я перепугалась до полусмерти, решив, что он умер, исполнив обед, который я в ярости на него наложила. Но бывший староста только вздохнул. Глубоко, жадно, с поистине безумным облегчением. А потом посмотрел так открыто и чисто, что у меня болезненно сжалось сердце. Теперь в его взгляде таилось столько непередаваемого смирения, Столько светлой радости какого-то обретенного понимания, что даже держащие из люди изумленно переглянулись и передумали выволакивать его из столовой, как грязный мешок. «Спасибо, госпожа!» — тихо прошептал бывший староста и закрыл глаза, лучаясь каким-то необыкновенным счастьем. «Благодарю тебя за покой. Уведите его». Странным голосом велел господин Дамира, когда стало понятно, что измученный староста просто-напросто уснул, получив то, чего так жаждал и на что потратил целый год мучительных поисков. Конвоиры дружно козырнули и довольно бережно унесли благостного мужичка. А я буквально упала в кресло и едва не закрыла руками лицо, не в силах себе представить, что же именно натворило «Леди...» Предельно вежливо поинтересовался начальник тайной стражи, когда дверь снова закрылась, а с корона, сохраняя полнейшее молчание и редкую невозмутимость, заняли место за моей спиной. «С вами всё в порядке?» Я медленно покачала головой. «Принести вам воды, вина?» «Нет, благодарю. Я тяжело вздохнула, не зная, как теперь буду с этим жить. Что станет с этим человеком?» «Ничего», — удивился лорд Дамира. «Но вы ведь сказали, что ему положено какое-то наказание». «Думаю, он уже наказан, леди», — усмехнулся начальник тайной стражи. «Поэтому, как отоспиться, пусть идёт на все четыре стороны. Признаться, ваш брат знает толк в правосудии. Буду искренен с вами, леди, я восхищён». Я снова покачала головой. «Это не Гай». Не приписывайте ему лишнего. Он всего лишь проводник той силы, которая нас когда-то коснулась. «Хотите сказать, что все, что случилось, произошло благодаря Иште?» Прищурился Дамира. устало потерв виски, я с трудом заставила себя пока не думать о постороннем и, встряхнувшись, повернулась к собеседнику. «В некотором роде». «М-м-м, тогда мне становится понятным, отчего так случилось с вашим братом и почему так изменилось заречье». «Что вы имеете в виду?» — снова напряглась я. «Там еще что-то произошло? Что-то плохое?» Господин Дамира загадочно улыбнулся. «Напротив, после визита туда вашего брата с заречьем стали происходить весьма любопытные вещи. Но если вы утверждаете, что он тесно связан с Иштой, то этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что после его ухода земля за лето дала три урожая подряд, сады расцвели так, как даже в жарком Хиоре никогда не цвели, и до сегодняшнего момента рядом с деревней больше не появилось ни одной твари. Понимаете, леди? «Да». Очень тихо отозвалась я, с трудом припоминая, что же именно пожелала на прощание к речету. Кажется, хозяин, сам того не желая, взял этих людей под свою защиту. «Вы думаете, он об этом не знал?» Я снова вздохнула. «Конечно, нет. Просто сказал, что было на сердце, и пожелал им благополучия. А оно и пришло. благополучие Земля откликнулась на эти слова, будто только и ждала разрешения. А вместе с ней тварем стал туда путь заказан. И теперь, пока в этой деревне будут оставаться такие люди, как кречут, никакая беда их не тронет, никакая нежить не пролезет, и чужаки не придут. Просто потому, что они под защитой Ишты. Моей защитой. Странно, да? Скажите, леди, вы хорошо знаете Ишту? — неожиданно спросил господин Дамира. Я вело кивнула. — Что он за человек? Какие цели преследует? Что нам от него ждать в ближайшее время? — Он не враг Валиону, — ответила я, окончательно приходя в себя. — Что же касается цели, то, думаю, вы и так уже догадались. Он собирается уничтожить Неверон. — Даже так? — Да, сударь. Кивнула я, поднимаясь и складывая стерзанную салфетку, из которой снова успела сделать шестилепестковую розочку. Но тут же спохватилась и вернула все, как было. Сейчас, благодаря серым гарам и закрытой расщелине, в Валеон не может попасть ни одна тварь. Ни по земле, ни по воздуху, ни даже под землей. Если же какая-то из них все же сумеет сюда пробраться, равнина сама ее уничтожит, такова воля хозяина». Вам больше не нужно тревожиться за свои границы и не нужно губить людей. Однако пока источник нежити остается нетронутым, это лишь временные меры. Поэтому я здесь, и поэтому же просила вас о помощи. Господин Дамира чуть сузил глаза. — Когда вы уедете, леди, полученная вами информация дойдет до Ишты? — В полном объеме, сударь и вы утверждаете, что он берется уничтожить темного жреца. Он обещает решить эту проблему. Тогда, возможно, ему понадобится еще какая-нибудь помощь». Я слабо улыбнулась. «Силами одних фантомов трудно сражаться со всей степью сразу, но пока Ишта ни о чем не просит, ни вас, ни его величество Хотя, возможно, настанет день, когда помощь ему все-таки понадобится». Начальник тайной стражи насмешливо хмыкнул. «Это значит, что когда-нибудь хозяин рискнет показать нам свое лицо?» «Быть может», — так многозначительно улыбнулась я. «И, быть может, даже захочет встретиться без всяких масок. Но не сейчас, господин Дамира. Я полагаю, для этого еще не время». «Скажите, вы замужем, леди?» Совершенно неожиданно осведомился мой необычный собеседник. «Признаться, от такого вопроса я чуть не растерялась». «Что, простите?» «На вас нет брачных браслетов», — совершенно спокойно пояснил господин Дамира. «Но в вашей далекой стране, как я понял, бытуют несколько иные обычаи, чем в леоне а ваше кольцо очень необычно по своему исполнению». «Я раньше не видел такой тонкой работы. Наверное, оно что-то означает?» «Вы очень наблюдательный сударь», — тихо рассмеялась я. «И в чём-то, конечно, ваша догадка верна. У нас действительно принято дарить на помолвку не браслеты, а обручальные кольца». «А это конкретное кольцо что-нибудь означает?» Я насмешливо покосилась. «В чём дело, господин Дамира?» «Вас настолько сильно интересует моя личная жизнь?» «Что вы, леди?» — невинно посмотрел в ответ начальник тайной стражи. «Я просто увидел необычную вещь и спросил о причинах из чистого любопытства». «Вы спросили из чистого любопытства, сударь? Или вас подстегивает еще чей-нибудь интерес?» Совсем лукаво уточнила я. «Господин Дамира смерил меня крайне задумчивым взглядом». «А это имеет значение?» «Безусловно. Я, знаете ли, тоже ужасно любопытна». «Мне кажется, леди, что помимо этого вы еще и ужасно скрытны». «Что поделаешь?» — снова рассмеялась я. «В женщине должна быть какая-то загадка, иначе она становится неинтересной». Лорд Лис притворно вздохнул. «Леди, вас окружает такое количество загадок» что даже мне не под силу разгадать их все. Думаю, вы можете не бояться утратить к себе интерес». Я хмыкнула. «Пожалуй, мне пора попрощаться с вами, господин Дамира. Благодарю за приятный завтрак». «О, вы хотите уехать? И лишить меня удовольствия от такой интересной беседы?» Когда начальник тайной стражи начинает говорить о личных интересах, обычно это означает что в скором времени нужно ждать визита королевского дознавателя «Помилуйте, леди искренне огорчился господин дамира понятия не имею почему так вышло и кто дал вам такую информацию но уверяю у вас сложилось обо мне превратное мнение интересно какое мнение сложилось у ваших людей за время этой беседы я чуть улыбнулась когда в темных глазах собеседника мелькнуло откровенное беспокойство, а потом сделала изящный реверанс. «До свидания, сударь. Надеюсь, наша следующая встреча, если она все-таки состоится, не потребует присутствия свидетелей». После чего отвернулась и сопровождаемая братьями покинула гостеприимный дом господина Дамира, оставив его предаваться тягостным раздумьям касательно истинного смысла моих последних слов».